Засада в квартире дала мне только одну зацепку номер телефона неизвестного посредника между наёмниками и заказчиком. Зацепка весьма слабая, так как телефон-то сотовый и, скорее всего, краденый. Найти его нынешнего владельца, скорее всего, не удастся. Конечно же, давно существует система слежения, позволяющая находить любого абонента сотовой сети и отмечать его перемещения. Но доступ к таким технологиям возможно получить только по решению суда. Или же надо быть прокурором, расследующим какое-то важное преступление. Так что воспользоваться благами прогресса мне явно не суждено. Придется действовать по старинке. Киря, привет! Я, кажется, не удивила своего старого приятеля неожиданным звонком. — Что у тебя опять стряслось? — сонно спросил тот, даже не пытаясь скрыть зевок. — Если ты мне не поможешь, то и никто другой не поможет. Мне нужно узнать, кому принадлежит номер одного телефона, номер сотовый, и куплен он, скорее всего, в Москве. Это можно узнать, не поднимая лишний шум и без официальных запросов. — Ох, Таня! — проворчал Кирьянов. — Смерти моей хочешь? — Вот еще. Я тебя холю и лелею. Куда ж я без тебя? — Да ну! Тогда ты случайно не знаешь о тех двух типах, которых Гончаров опознал, как напавших на него? Какую уж-то больно странную историю они нам рассказывают о том, как они попались. Вы их поймали? Замечательно. И что вам удалось от них узнать? Сама знаешь, я не имею права тебе об этом рассказывать. Ну и что там за номер тебе нужно пробить? Я назвала Кирьянову номер и со спокойной совестью отправилась навестить Михаила Гончарова. Художнику было уже лучше, и в его палату пускали без особых ограничений. Как идёт выздоровление? Я положила на тумбочку возле кровати большой грейпфрут. Медленно, но верно, слабо улыбнулся Михаил. А как твоё расследование? Пока ничего нового, но есть зацепки. Не боси меня утомить. Я с удовольствием послушаю историю, любую, даже очень длинную. Никакой истории пока и нет. Мне придётся начать с другого конца, а точнее, с самого начала. То есть, ты отправляешься в Москву? Я ещё не уверена. Художник снова едва заметно улыбнулся. Тогда обещаешь, что ты будешь осторожным. Я-то в отличие от некоторых, всегда осторожна, невольно улыбнулась я в ответ.